Глава 10. Ангелина. Тип, назвавшийся темным князем, явно был счастлив избавиться от животных, которых привел с собой. И чем быстрее, тем лучше. Я заметила, как его лицо слегка расслабилось, когда я согласилась на его предложение. Он, казалось, не мог дождаться, когда же сможет покинуть это место. Едва услышав мое согласие, он буквально всучил мне перстень. затем не теряя времени он принялся чертить на земле круг его движения были уверенными и быстрыми. я наблюдала, как он довольно схематично изобразил кролика и щенка его рука скользила по земле, оставляя за собой четкие линии. после этого он начал произносить что-то на распев и я почувствовала, как воздух вокруг нас стал тяжелым и напряженным рядом с нами Сверкнула молния. Невдалеке послышался гром. Его гул напоминал отзвуки далеких барабанов. И в воздухе запахло озоном, свежестью, которая предвещала бурю. — всё с облегчением произнес этот тип. — Теперь они оба привязаны к дому и окружающим угодьям. Благодарю за помощь, Ниса! Ангелина, если будет нужна моя помощь, не стесняйтесь. Активируйте перстень. Сказал и исчез, как будто провалился сквозь землю. Я даже не успела моргнуть, как его фигура растворилась в воздухе, оставив после себя лишь лёгкий шелеيف магии. Я осталась одна, стоя на краю круга, который он нарисовал, и в голове у меня крутились мысли о том, что только что произошло. Итак, я познакомилась с местным правителем, если его можно так назвать, и, похоже, обзавелась еще двумя голодными ртами. Как там говорил князь? Любят простор? А еду они где будут находить? На том просторе? Что-то мне подсказывало, что князь плохо знал своих животных, потому что оба они сейчас смотрели на меня так, как будто не ели с неделю, не меньше, и я была их последней надеждой не помереть с голоду. Их глаза, полные безмолвной мольбы, были настолько выразительными, что я почувствовала, как внутри меня зашевелилось чувство вины. В общем, меня совершенно нагло разводили на еду. Я покачала головой, пытаясь прогнать эти мысли но они не оставляли меня в покое. — И вот что с вами делать? — поинтересовалась я обреченным голосом. — Мне сказали, что в доме для вас нет места. Но, похоже, вы так не думаете. Кролик с его пушистым мехом и большими ушами начал усиленно притворяться умирающим от голода. Его глаза наполнились слезами, а щенок С его милой мордочкой и трясущимися лапками поджал уши и стал тихо скулить. Разве что не догадались лечь и сложить лапки на пузе. Котята насмешливо зафыркали. — Угу, мне тоже смешно. Теперь придется кормить еще двоих дармоедов. Я вздохнула, осознавая, что, похоже, у меня не было выбора. — Ладно, — сдалась я, — пошли в дом. Найду вам что-нибудь поесть. Умирающая живность весело замахала хвостами. Вот же, обормоты!